что выдало бы в нем робота. Неудивительно, думал Тревейс, что Близ обнаружила что-то, что не было ни роботом, ни человеком, а, по словам Пилорота, чем-то новым. Впрочем, это тогда направило мысли Тревейса по другому, более ясному пути. Но теперь они копошились где-то на задворках его сознания. Близ и Фалом прогуливались, осматривая зал. Предложила походить Близ, но Тревизу почудилось, что эта идея возникла после молниеносного обмена взглядами между ней и Дэниелом. Когда Фалом отказалась и попросилась остаться с существом, которое она по-прежнему называла Джемби, какого-то серьезно сказанного слова и поднятого пальца оказалось достаточно, чтобы она тут же рысцой побежала кблиз. тревай и Пилорот остались рядом с Дэниелом. «Они не из Академии», — сказал робот так, словно это все объясняло. «Одна — гея, другая — космонитка». тревай смолчал, пока все не уселись на простые стулья под деревом, повинуясь жесту робота.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 «О, нет! Если ты тот самый робот, тебе должно быть тысячи лет!» «Двадцать тысяч!» — тихо произнес Дэниел. Пилород растерялся и взглянул на Тревейза, а тот сердито проговорил. «Если ты робот, я приказываю тебе говорить правду!»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 «Доктор Пилород имеет в виду, — пояснил Тревис, что Элайч — некая личность, которой очень многое приписывается и которая может быть лишь квинтэссенцией множества людских судьб реальной истории, а то и просто выдуманной фигурой». Дэниел какое-то время размышлял над сказанным,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 нанесенной абстракции? «Я не знаю», — сказал Тревис. «Подождите», — вмешался Пилород, «вы можете превратить человечество в единый организм, как гею, например». «Это именно то, что я пытаюсь сделать, сэр. Я возглавлял создание геи.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 и помог вызвать к жизни психоисторию. — Я должен был догадаться, — пробормотал Трэвис. — Знаешь, Дэниел, я начинаю верить, что тебе в самом деле двадцать тысяч лет. — Благодарю вас, сэр. — Подождите, — сказал Пилород. Мне кажется, я начинаю что-то понимать. Вы ведь сами часть гей, Дэниел, именно так вы узнали о собаках на Авроре, через близ. В каком-то смысле, сэр, вы правы. Я связан с гей, хотя и не являюсь ее частью. Брови Тревеза поползли вверх.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 и в результате ты смог продолжать свое путешествие. Тревес с легкой печальной усмешкой сказал, «Я должен был знать, что это не моя заслуга». Дэниэл отнесся к его утверждению совершенно серьезно, не обратив внимания на содержащуюся в нем печальную самоиронию. «Напротив, сэр», — сказал он,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 а дальнейшее усложнение приведет к почти мгновенному его разрушению. Пилор отказался, впал в отчаяние. — Но, Дэниэл, Гей наверняка сможет продолжить начатое и без тебя. Теперь, когда Тревес рассудил и выбрал Галаксию... — Просто процесс потребовал слишком много времени, сэр.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 разделить все его воспоминания, все двадцать тысяч лет, вплоть до легендарных времен? — Конечно, сэр. Пилорот глубоко вздохнул. — Это завершит поиск, которому я посвятил всю жизнь, и за это я с радостью отдал бы мою индивидуальность.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 «Но в таком случае...» — удивился Пилород. «Кто?» А Тревес, посмотрев на тоненькую фигурку, бегущую за Близ, произнес. «Все это время, Джен, роботу была нужна фалом». Эпизод 103 Близ улыбалась, испытывая огромное удовольствие.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 Я думаю, что Фалом будет лучше навсегда остаться у Дэниела. Навсегда? Близ, напрягшись, качнулась в сторону Дэниела, но Пилород поймал ее за руку. Близ, дорогая, ты не можешь ничего сделать. Он могущественнее, чем Гея даже сейчас.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 а рядом весело прыгала фалом. Она сорвалась на бег и первой подоспела к ним, сказав Близ. — Благодарю тебя за то, что ты вернула меня домой к Джеймби и за заботу обо мне там, на корабле. Я всегда буду вспоминать тебя. Она прильнула к Близ, и они сжали друг друга в крепких объятиях. Я надеюсь, ты всегда будешь счастлива, сказала Близ. Я тоже буду вспоминать тебя, милая Фалом. И с неохотой отпустила ее. Фалом повернулась к Пилороту. Благодарю и тебя, Пал, за позволение читать твои библиофильмы. Затем, без лишних слов и слегка помедлив, протянула тонкую девичью руку Тревейзу. Он на мгновение взял ее, а затем отпустил. «Удачи, Фалом!» — пробормотал он. «Благодарю вас всех за то, что вы сделали. Все вы вольны покинуть меня сейчас, поскольку ваш поиск окончен».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 Он уже объявил свое решение некоторое время назад и высказался в пользу Галаксии. Губы Блис сжались. «Я предпочла бы услышать это от него. Это так, Тревис. «А что ты хотела, Блис?» — спокойно ответил Трэвис. «Если бы я высказался против Галаксии...»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 «Почему?» «Послушай меня», — сказал Тревис. «Я с самого начала знал, что существовали два возможных будущих для человечества. Галаксия или же Вторая Империя, венец плана Селдена. И мне казалось, что это взаимоисключающие возможности развития. То есть...»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 Дэниел, как всегда серьезный, слушал Тревейза, медленно поглаживая волосы фалом. — Слушайте дальше! — продолжил Тревейз. — За пределами галактики находятся Магеллановые облака, в которые еще не проникали наши корабли. За ними другие небольшие галактики, а неподалеку — гигантская туманность Андромеды.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 Непохожего на людей.